Глава 17 Мэри сбегала вниз по винтовой лестнице. Холл здания Объединенных Наций. Понтер и Тукана покидали Генеральную Ассамблею, окружённой квартетом полицейских в форме, очевидно несущих охрану. Мэри поспешила к двум неандертальцам, но один из полицейских преградил ей дорогу. «Сожалею, мэм», — сказал он. Мэри выкрикнула имя Понтера, и тот обернулся. «Мэри!» Воскликнул он собственным голосом и заговорил через транслятор. «Пожалуйста, пропустите ее, офицер! Это мой друг!» Полицейский кивнул и отступил в сторону. Мэри метнулась к Понтеру. «Ну и как, по-твоему, все прошло?» Спросил он. «Блестяще!» — ответила Мэри. «Кто придумал подарить слепок Череполюсе из вашего мира?» «Один из геологов Инко». Мэри восхищенно покачала головой. «Великолепная мысль!» Посол Тукана обернулась к Мэри. «Мы собираемся покинуть это здание и пообедать. Вы присоединитесь к нам!» Мэри улыбнулась. «Старшая неандерталка может быть не слишком опытный дипломат, но она определенно очень любезна!» «С удовольствием!» – ответила она. «Ну так идемте!» – сказала Тукана. Для нас, как это у вас говорится, зарезервирован столик в Едальне неподалеку. Мэри порадовалась, что захватила плащ, хотя Понтер с похоже, отлично себя чувствовали без верхней одежды. На них обоих были штаны того типа, что Мэри видела раньше на Понтере, с клапанами на концах штанин, которые обертывались вокруг ступни. Штаны Понтера были зеленого цвета, туканы коричневого, Также на обоих были рубахи с застежками на плечах. Мэри еще разглянула на башню ООН. Прямоугольный монолит, закрывающий солнце. Помимо Мэри, неандертальцев сопровождали два американских дипломата и два канадских. Четверо полицейских окружали группу идущих по аллее дипломатов. Тукана разговаривала с дипломатами. Понтер и Мэри немного отстали от них, оживленно болтая. «Как твоя семья?» – спросила Мэри. «Все здоровы», — ответил Понтер. «Но ты не поверишь, когда я тебе расскажу, что там творилось в моё отсутствие. Моего партнёра Адекора обвинили в убийстве меня». «Правда?» — удивилась Мэри. «Но почему?» «Это долгая история, как у вас говорят. К счастью, я вернулся как раз вовремя, и его оправдали». «Теперь с ним всё в порядке?» «Да, всё хорошо». «Надеюсь, вас как-нибудь познакомить. Он такой...» <плескот> Три звука раздались почти одновременно. «Уф!» Понтера, крик одного из полицейских и громкий треск, словно удар грома. <плескот> Мэри поняла, что случилось, только когда Понтер сел на землю. Она упала рядом с ним на колени и принялась ощупывать его залитую кровью рубаху в поисках входного отверстия, которое она непременно должна зажать, чтобы остановить кровь. «Гром?» – подумала Тукана. «Но нет, невозможно. Небо, хотя и вонючее, но чистое и безоблачное». Она повернулась и посмотрела на Понтера, который... Что такое? распростёрся на асфальте в луже крови. Этот звук — метательное оружие, огнестрельное оружие. Так это называется. Оно выстрелило и... И внезапно тукана обнаружила, что падает лицом вперед прямо на асфальт и утыкается в него своим огромным носом. Один из глексенских принудителей прыгнул тукане на спину и опрокинул ее на землю, прикрывая ее своим телом. «Благородно, ничего не скажешь». Но Тукане не нужна была такая защита. Она потянулась за спину, схватила принудителя за плечо и дернула его вверх и вперед, так что он, оглушенный, шлепнулся на спину прямо перед ней. Тукана вскочила на ноги. Несмотря на хлещущую из носа кровь, ей не составило труда уловить запах использованного в оружии взрывчатого вещества. Она повернула голову влево, вправо и... Вот! Бегущая прочь фигура! И в руке воняющий пистолет только она бросилась за ней затопотав массивными ногами по асфальту понтер ранен в левое плечо сообщил хак мэри через внешний динамик пульс учащен но слаб кровяное давление падает температура тела тоже шок сказала мэри она продолжала ощупывать плечо понтора и наконец дошла место куда попала пуля Её палец ушёл в отверстие по вторую фалангу. «Ты можешь сказать, застряла ли пуля в теле?» Один из полицейских нависал над Мэрией Понтером. Второй вызывал скорую с помощью укреплённой на груди рации. Третий загонял американских и канадских дипломатов обратно в здание. «Уверенности нет», — сказал Хак. «Я не ощущаю признаков выходного отверстия». Пауза. «Он теряет много крови. В его медпакете есть...» «Каутеризационный лазерный скальпель. Откройте третий карман на правой стороне». Мэри достала прибор, который выглядел как толстый зеленый фломастер. «Да. Поверните нижнюю часть скальпеля так, чтобы символ из двух точек и черточки поравнялся с треугольной меткой». Мэри осмотрела прибор и сделала, как сказал Хак. «Так?» – спросила она, поднося скальпель к Линде Компаньона. «Правильно!» – сказал Хак. «Теперь точно выполняйте мои инструкции. Раскройте рубашку Понтера». «Как?» – спросила Мэри. «Она раскрывается вдоль плеча, если одновременно сжать с обеих сторон». Мэри попробовала, и ткань неправда разошлась. Она продолжала, пока не оголила все левое плечо и руку. Рану окружали ручейки ярко-красной крови растекающийся по всем углублениям в мускулатуре. «Скальпель включается нажатием на синий квадрат. Вы видите его?» Мэри кивнула. «Да». «Если вдавить его наполовину, лазер включится на малой мощности, так что вы сможете увидеть, куда направлен луч. Вдавив его до упора, вы включите лазер на полную мощность и сможете прижечь разорванную артерию». «Я поняла». — сказала Мэри. Пальцами левой руки она расширила рану так, чтобы можно было заглянуть внутрь. — Вы видите артерию? — спросил Хак. — Там было так много крови? — Нет. — Нажмите квадрат активации до половины. Посреди кровавого пятна вспыхнула яркая синяя точка. — Хорошо, — сказал Хак. — Поврежденная артерия в 12 миллиметрах от точки «На которую вы сейчас указываете, вдоль линии, соединяющей текущее положение и левый сосок». Мэри передвинула луч, восхитившись возможностями, которые дает Хаку его сенсорное поле. «Немного дальше», — сказал Хак. «Здесь. Стоп. Теперь включайте на полную мощность». Точка вспыхнула, и Мэри увидела поднимающийся из раны дымок. «Еще раз!» – сказал Хак. Она нажала на квадрат снова. «И на два миллиметра дальше вдоль...» «Нет, в обратную сторону!» «Здесь! Еще раз!» Она активировала лазер. «Передвиньте дальше на то же расстояние!» «Да! Еще раз!» Она нажала на синий квадрат и снова почуяла запах испаряемых тканей. «Этого должно быть достаточно!» – сказал Хак. «Чтобы дождаться квалифицированной помощи!» Золотистые глаза Понтера неуверенно раскрылись. «Держись!» — сказала Мэри, глядя в них и беря его за руку. «Помощь уже идет!» Она сбросила плащ и укрыла его. Тукана Прат гналась за человеком с пистолетом. Один из грексенских принудителей кричал «Стойте!» Но Тукана не сразу поняла, что он кричит ей, а не убегающему человеку. Однако ни один из принудителей не мог бежать так быстро как она. Если она прекратит погоню, человек с пистолетом скроется. Часть мозга туканы прат пыталась анализировать ситуацию. Из огнестрельного оружия, насколько она понимала, запросто можно убить, но элемент неожиданности уже потерян. маловероятно, чтобы стрелок, вот правильное слово остановился и снова стал бы стрелять. Кажется, сейчас его единственная цель – бегство, и будучи Гликсеном, он вряд ли осознавал, что пока в его руке пистолет, из которого только что стреляли, Тукан и прат не составят труда его выследить. Улица была запружена народом, но Тукана прокладывала путь сквозь толпу без труда. Люди делали все возможное, чтобы убраться с пути, несущейся во весь опор неандерталки. Мужчина, которого она преследовала, а это оказался мужчина, Гликсен мужского пола казался ниже ростом, чем большинство его соплеменников. Тукана стремительно сокращала расстояние между ними. Сейчас она сможет протянуть руку и схватить его. Преследуемый, должно быть, устыхал приближающийся топот за спиной. Он оглянулся через плечо и вытянул руку с пистолетом назад. «Он целится в нас!» Сказал компаньон Туканы через кахлеарные импланты. Тукана уже забыла о текущей износе крови. Ее дыхательные пути были достаточно широки, чтобы справиться с повышенной потребностью в кислороде при беге. На самом деле она даже чувствовала прилив сил. Приток кислорода к мускулатуре увеличился, а не сократился. Сделав последний шаг, она оттолкнулась от земли обеими ногами и прыгнула вперед, прямо на Глексед. Тот выстрелил, но промазал из толпы позади послышались крики. <связывая> Тукана очень надеялась, что то были возгласы испуга, а не ужаса от того, что пуля, предназначенная ей, попала в кого-то еще. Тукана врезалась стрелка, опрокинув его на тротуар. Сцепившись, они прокатились на несколько шагов вперед. Тукана услышала топот бегущих следом принудителей. Человек под ней попытался вывернуться и выстрелил снова. Тукана взяла заднюю часть его странной угловатой головы в захват, и у нее не было другого выбора. Это была очевидная Тукана ударила стрелка головой, покрывавший землю искусственный камень. Череп треснул. Его лобная часть раскололась, как перезревший арбуз. Тукана ощутила, как заколотилось у нее сердце. Некоторое время она не могла сделать вдох. Внезапно она осознала что трое из четырех принудителей нагнали ее и теперь медленно приближаются целясь цели с на земле человека и своего оружия, которое сжимают двумя руками. Но когда Тукана поднялась, то увидела на лицах Глексенов выражение ужаса. Средний из трех принудителей вдруг перегнулся пополам и его вырвало. Другой с округлившимися глазами пробормотал. Господи Иисусе! Атукана смотрела на лежащего на земле мертвого, мертвого, мертвого человека, который стрелял в Понтера. Она стояла и слушала звук приближающихся сирен.